Часть вторая. Глава первая. Дом строится. Зима выдалась беснежная. В делах особой спешки не было, и, поразмыслив, прежде чем прийти к окончательному решению, Сомс понял, что сейчас самое подходящее время для стройки. Таким образом, к концу апреля остов дома в Робин-Хилле был готов. Теперь, когда деньги его принимали видимую форму, Сомс ездил в Робин-Хилл один, два, а то и три раза в неделю и часами бродил по участку, стараясь не запачкаться. Безмолвно проходил сквозь рамки будущих дверей, кружил на дворе у колонн. Возле колонн Сомс застаивался по нескольку минут, словно стараясь прощупать взглядом их добротность. На 30 апреля у него с бассейни была назначена проверка счетов, и за пять минут до условленного времени Сомс вошел в палатку, которую архитектор разбил для себя возле старого дуба. Счета были уже разложены на складном столе, и Сомс, молча кивнув, углубился в них. Прошло довольно долгое время, прежде чем он поднял голову. «Ничего не понимаю!» — сказал он наконец, — тут же перерасходовано чуть ли не семьсот фунтов. Бросив взгляд на лицо Басини, он быстро добавил, — Надо быть потверже с этим народом. Сдерживайте их. Если не присматривать, они будут драть без всякого стеснения. Сбрасывайте на круг процентов десять. Я не буду возражать, если вы перерасходуете какую-нибудь сотню фунтов. Басини покачал головой. — Я сократил все, что мог, до последнего фартинга. Сомс раздраженно толкнул в стол так, что все щита разлетелись по земле. — Ну, знаете, — взволнованно сказал он, — натворили вы дел. — Я вам сто раз говорил, — резко ответил архитектор, — что расходы сверх сметы неизбежны. Я же предупреждал вас об этом. — Знаю. — буркнул Сомс. — Я бы не стал спорить из-за каких-нибудь десяти фунтов. Но кто мог предположить, что ваша сверхсметы вырастет в семь сотен? Это далеко не пустяковое столкновение обострялось характерными особенностями их обоих. Увлечение своей идеей, образом дома, который он создал и мысленно видел осуществленным, заставляла Бассини нервничать при мысли, что его остановят на середине работы или заставят пойти на компромисс. Не менее искреннее и горячее желание Сомса получить за свои деньги все самое лучшее лишало его способности понять, почему вещи стоимостью в 13 шиллингов нельзя купить за 12. — Не надо было мне связываться с вашим домом, — сказал вдруг Басини. Вы не даете мне ни минуты покоя. Вам хочется получить за свои деньги ровно вдвое больше, чем получил бы на вашем месте другой. А теперь, когда я выстроил вам дом, равного которому не будет во всем графстве, вы отказываетесь платить за него. Если вам хочется расторгнуть договор, я найду средства покрыть перерасход, но будь я проклят, если хоть пальцем шевельну для вашего дома». Сомс взял себя в руки. Зная, что у Бассини нет денег, он счел его угрозу нелепой. Кроме того, он понимал, что постройка дома, захватившая его целиком, оттянется на неопределенное время, и как раз в тот критический момент, когда личное наблюдение архитектора решает все дело. Уж не говоря о том, что надо подумать и об Ирэн, Она очень странно держится последнее время. Сомс был убежден, что Ирен примирилась с мыслью о новом доме только из расположения к басине Не стоит идти на открытую ссору с ней. — Вы напрасно злитесь, — сказал он. — Уж если я как-то мирюсь с этим, то вам нечего выходить из себя. Я только хотел сказать, что раз вы называете мне определенную сумму... — Я хочу, я хочу, наконец, составить себе ясную картину. — Послушайте меня, — сказал Басини, и Сомса неприятно поразило злоба, горевшая в его глазах. — Вы купили мои знания баснословно дешево. За те труды и за то количество времени, которое я вкладываю в эту постройку, вам пришлось бы уплатить Литл-мастеру или какому-нибудь другому болвану, в четыре раза больше, в сущности говоря, вы ищете первосортного архитектора за третьесортный гонорар, и вы нашли как раз то, что вам нужно. Сомс понял, что Басини не шутит, и, несмотря на все свое раздражение, живо представил себе последствия ссоры. Постройка недокончена, жена взбунтовалась, сам он всеобщее посмешище. — Давайте просмотрим счета как следует, — угрюмо сказал он, — и выясним, куда ушли деньги. — Хорошо, — согласился Басини. — Только не будем затягивать. Мне еще надо заехать за Джун перед театром. Сом покосился на него и спросил. — Где вы встретитесь с Джун? У нас? Басини вечно торчал на Монпелье-сквер. Накануне ночью был дождь. Весенний дождь, и от земли шел сочный запах трав. Теплый мягкий ветер шевелил листья и золотистые почки на старом дубе, черные дрозды, пригретые солнцем, высвистывали сердце до дна. Был один из тех дней, когда весна вдруг вдохнет в человека смутное томление, сладкую тоску, негу, и он станет недвижно, смотрит на листья, цветы, и протягивает руки навстречу сам не зная чему. Земля дышала слабым теплом, украдкой пробивавшимся сквозь холодные покровы, в которые ее укутала зима. Своей долгой лаской земля манила людей лечь в ее объятия, приникнуть к ней всем телом, прижать губы к ее груди. В такой же день Сомс добился от Ирен, слова, которого ему пришлось так долго ждать. Сидя на стволе упавшего дерева, он в двадцатый раз повторял ей, что если брак их окажется неудачным, она получит свободу, полную свободу. — Поклянитесь, — сказала тогда Ирен. Несколько дней назад она напомнила ему об этой клятве. Он ответил, — Глупости! Я не мог обещать подобный вздор! и как нарочно сейчас Сомс вспомнил об этом. Чего только влюбленный не наобещает женщине. Тогда он готов был поклясться в чем угодно, лишь бы завоевать ее. Он повторил бы свою клятву и сейчас, если бы этим можно было расшевелить Ирен. Но ее ничем не расшевелишь, у нее ледяная кровь. И вместе со сладкой свежестью весеннего ветра На Сомсона хлынули воспоминания, воспоминания о его сватовстве. Весной 1881 года он гостил у своего школьного товарища и клиента Джорджа Ливерседжа, который, решив заняться разработкой лесных участков, имевшихся у него по соседству с Борнмутом, поручил Сомсу образовать компанию из подходящих людей для проведения этих планов в жизнь. Миссис Ливерседж, полагая, что такая затея будет вполне уместна, устроила в честь Сомса музыкальный вечер. Когда развлечение это, от которого Сомс, человек не музыкальный, ничего кроме скуки не испытывал, подходило к концу, взгляд его остановился на девушке в трауре, стоявшей поодаль от других гостей. Черное платье из легкой облегающей материи обрисовывало линии ее стройного, еще совсем худенького тела. Руки в черных перчатках были сложены, губы слегка улыбались, большие темные глаза блуждали с одного лица на другое. Ее волосы, собранные в узел низко на затылке, поблескивали над черным воротником, словно кольца отполированного металла. И пока Сомс глядел на нее, им незаметно овладело то чувство, которое рано или поздно настигает многих людей. Чувство какого-то странного удовлетворения, какой-то странной полноты. Словом, то, что романисты и пожилые дамы называют любовью с первого взгляда. Продолжая украдкой наблюдать за девушкой, Сомс подошел к хозяйке. и, встав рядом, стал упрямо ждать, когда кончится музыка. — Кто эта блондинка с темными глазами? — спросил он. — А, это мисс Эрон. Ее отец, профессор Эрон, умер в этом году. Она живет у мачехи. Славная девушка, хорошенькая, но совсем без денег. — Представьте меня, пожалуйста, — сказал Сомс. Тем для беседы с ней у Сомса нашлось немного, да и это немногое не помогло ей разговориться. Но Сомс уехал с твердым намерением снова повидать ее. Он достиг своей цели случайно, встретив Ирен как-то на набережной в обществе мачехи, которая обычно прогуливалась здесь между двенадцатью и часом дня. Сомс не замедлил познакомиться с этой дамой. и вскоре же распознал в ней ту союзницу, которая и была ему нужна. Безошибочное чутье к материальной подоплеке семейной жизни быстро помогло ему разобраться в том, что Ирен стоила мачехе гораздо больше тех пятидесяти фунтов в год, которые оставил ей отец. Кроме того, он понял, что миссис Эрон, женщина в расцвете лет, мечтает о вторичном замужестве. Необычная, расцветающая красота падчерицы мешала осуществлению этих мечтаний, и Сомс, вкрадчивый и упорный, как и всегда, составил себе план действий. Он уехал из Борнмута, ничем не выдав своих чувств, но через месяц вернулся и на этот раз повел разговор не с самой девушкой, а с мачехой. Он пришел к окончательному решению — Он согласен ждать сколько угодно. И Сомсу пришлось ждать долго, А тем временем Ирен расцветала, Смягчались линии ее девической фигуры, Молодая кровь зажигала ее глаза, Согревала теплом матовые щеки, И, встречаясь с Ирен, Сомс всякий раз делал ей предложение, И после каждой встречи С тяжестью на сердце но по-прежнему настойчивый и безмолвный, как могила, уезжал обратно в Лондон, увозя с собой ее отказ. Он пытался уяснить себе тайные причины ее упорства, но проблеск истины мелькнул перед ним только раз. Это было на одном из тех танцевальных вечеров, которые служат единственной отдушиной для темперамента курортной публики. Сомс сидел рядом с Ирен в нише окна, взволнованный вальсом, который только что протанцевал с ней. Она взглянула на него поверх медленно колыхавшегося веера, и Сомс потерял голову. Схватив ее руку, он прижался к ней губами повыше кисти. Ирэн содрогнулась. До сих пор он не может забыть ни той дрожи, Ни того неудержимого отвращения, которое было в ее глазах. Спустя год она уступила. Что побудило ее к этому, Сомс так и не мог узнать. Он не добился объяснений и от миссис Эрон, женщины, не лишенной дипломатических талантов. Как-то раз уже после свадьбы он спросил Ирен, «Почему ты столько раз отказывала мне?»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 Квадратная челюсть и линия рта придавали ему сходство с бульдогом. Когда в тот же вечер Джун приехала к семи часам на Монпелье-сквер, горничная Билсон сказала ей, что мистер Бассини в гостиной, миссис Сомс одевается и сейчас сойдет. Она доложит ей, что мисс Джун приехала. Но Джун остановила ее. — Ничего, Билсон, — сказала она, — я пройду в комнаты. «Не торопите, миссис Сомс!» Джун сняла пальто, а Билсон, даже не открыв перед ней дверь в гостиную, с понимающим видом убежала вниз в кухню. Джун задержалась на секунду перед небольшим старинным зеркалом в серебряной раме, висевшим над дубовым сундучком. Стройная горделивая фигурка, решительное личико, белое платье, вырезанная полумесяцем вокруг шеи, слишком тоненькой для такой копны золотисто-рыжих вьющихся волос. Она тихонько открыла дверь в гостиную, чтобы застать Басини врасплох. В комнате плавал сладкий душный запах цветущих азалий. Джун глубоко вдохнула аромат и услышала его голос не в самой комнате, а где-то совсем близко. — Мне так хотелось поговорить с вами, а теперь уже нет времени. Голос Ирен ответил. — А за обедом? — Как можно говорить, когда... Первой мыслью Джун было уйти. Но вместо этого она прошла через всю комнату к стеклянной двери, выходившей во дворик. Запах азалий шел оттуда, и спиной к Джун... Низко склонясь над золотисто-розовыми цветами, стояли ее жених и Ирэн. Молча, но не чувствуя ни малейшего стыда, с пылающим лицом и горящими гневом глазами девушка смотрела на них. «Приезжайте в воскресенье одна, я покажу вам дом». Джун видела, как Ирен взглянула на него поверх азалий. Это не был взгляд кокетки, нет. Джун уловила в нем нечто худшее для себя. Так могла смотреть только женщина, боявшаяся сказать своим взглядом слишком много. — Я обещала поехать кататься с дядей. — С тем толстым? — Пусть привезет вас в Робин-Хилл, каких-нибудь десять миль, и его лошади промнутся. — Бедный дядя Суизин. Запах азалий повеял Джун в лицо. Она почувствовала дурноту и головокружение. «Приезжайте, я прошу вас». «Зачем?» «Мне нужно, чтобы вы приехали. Я думал, что вы хотите помочь мне». Девушке показалось, что ответ прозвучал так мягко, словно это затрепетали цветы. «Я и хочу помочь». Джун шагнула в открытую дверь. «Как здесь душно». Сказала она, Я задыхаюсь от этого запаха. Ее глаза, гневные и смелые, смотрели им прямо в лицо. Вы говорили о доме? Я его еще не видела. Давайте поедем в воскресенье. Румянец сбежал с лица Ирен. В воскресенье я поеду кататься с дядей Суизином, ответила она. С дядей Суизиным, вот еще. Его можно отставить. — Нет, это не в моих привычках. Раздались шаги. Джун обернулась и увидела Сомса. — Ну что ж, все ждут обеда, — сказала Ирен со странной улыбкой переводя взгляд с одного лица на другое, — а обед ждет нас.